Лорд Ветинари бросил взгляд на троих, как бы их назвать. Люди произнес он, остановившись на наиболее верном термине. мне выпала великая честь поздравить вас с, с... и вдруг замолчал. Лорд Ветинари не относился к тем, кто души не чает во всяких технических диковинках. как он считал, Все люди делятся на два вида — нормальные и те, кто постоянно жует пиццу и с ума по всяким механизмам. — С тем, что вы станете первыми, кто покинул плоский мир, с твердым намерением вернуться, — наконец продолжил он. — Ваша миссия заключается в том, чтобы приземлиться на коре челести или рядом с ней, «Обнаружить коина-варвара и его людей и любым возможным способом сорвать их нелепые планы. Видимо, имеет место быть какое-то недоразумение. Даже герои-варвары не способны зайти настолько далеко, чтобы взорвать весь мир!» Он вздохнул. «Обычно они недостаточно цивилизованы для этого». Как бы то ни было, мы умоляем его прислушаться, Взываем к его здравому смыслу и так далее. Варвары, как правило, сентиментальны. Поведайте ему о милых щенках, Которые неминуемо погибнут, Или еще о чем-нибудь в том же роде. Больше ничего посоветовать не могу. Что касается применения грубой физической силы, Тут, полагаю, без шансов. Если бы Коэна было легко убить, кто-нибудь давным-давно сделал бы это. Капитан Маркоу бодро отдал честь. «Сила — самое последнее средство, милорд!» — отрапортовал он. «А с точки зрения Коэна первое и единственное», — сказал лорд-ветинарий. «Послушайте», — вмешался Ринсвин, — «он неплохой парень, если не заходить к нему со спины». «Ага!» — Это подал голос главный специалист экспедиции, — усмехнулся Патриций. — Я просто надеюсь. Капитан Маркоу, что написано на этой эмблеме? — Девиз экспедиции, милорд, — радостно сообщил Маркоу. — Моритуре ноломус море, — Ринсвиндт предложил. — Так я и думал, — кивнул лорд Ветенари, меряя волшебника холодным взглядом. — Господин Ринсвиндт. Они нельзя ли услышать хотя бы приблизительный перевод? Э, -э" замялся Ринсвинт, но выхода не было. Э, -э, э, идущие на смерть этого совсем не приветствуют. Примерно так. Смысл понятен. Отдаю должное твоей правдивости. Да. Доминг прошептал что-то ему на ухо. — А, меня проинформировали, что скоро мы будем вынуждены вас покинуть, — сказал лорд-ветинари. — Господин Тубс говорит, что мы сможем поддерживать с вами связь. По крайней мере, пока вы не приблизитесь к коре-челесте. — Так точно, милорд, — кивнул Маркоу. — Разбитый амнископ поразительный прибор. Каждый осколок видит то, что видят остальные осколки. Удивительно. — Итак... «Не сомневаюсь, ваша карьера будет головокружительной и весьма даже стремительной по местам, господа». Э, «Я хотел бы сделать иконографию, милорд», — попросил доминг торопливо выбегая вперед с огромным ящиком. «Так сказать, запечатлеть момент. Будьте так добры, встаньте у флага и улыбнитесь». Ринцвент — это значит поднять вверх уголки рта. Большое спасибо. Думинг, подобно всем плохим фотографам, выждал, когда улыбки станут будто приклеенные, и только тогда сделал снимок. Никто не хочет произнести последние слова? — То есть последние слова перед тем, как мы улетим и вернемся? — наморчив лоб, уточнил Маркоу. — Да, конечно, именно это я и имел в виду. «Потому что вы обязательно вернетесь», — произнес Думинг, как показалось Ринсвинду, слишком уж бодро. «Я всецело доверяю устройству господина Щеботанского. Как и он сам, полагаю». «Честно признаться, никогда не задумывался. Можно ли доверять моим устройствам?» — сказал Леонард. «Правда?» «Конечно. Механизм либо работает, либо нет». От доверия тут ничего не зависит, — пожал плечами Леонард. Кстати, если мы потерпим неудачу, ничего страшного не случится, ведь если мы не сможем вернуться, возвращаться будет просто некуда. Он довольно улыбнулся. Всегда говорил, логика в подобных ситуациях — абсолютно незаменимая штука. — Лично я, — сказал капитан Маркоу, — испытываю счастье, трепет и восторг. Он похлопал по висевшему на боку ящику. И я, как было приказано, взял с собой иконограф и намереваюсь запечатлеть много полезных и волнующих изображений нашего мира, которые, возможно, позволят нам увидеть человечество в новом свете. — Сейчас еще не поздно уйти в отставку, — спросил Ринцвент, не спуская глаз со своих спутников. — Поздно, — ответил лорд Ветенари. а если на основании безумия собственного? — Да как скажете! — ветеринарий поманил Ринсвинда к себе. — Только полный безумец мог согласиться принять участие в этом предприятии, — тихо произнес он. — И в данном случае ты признан абсолютно годным. — А если предположить, что я не безумен? «О, как правитель Ангморпорка, я обязан поручить выполнение столь важного задания только самым сообразительным и уравновешенным из своих подданных». Он посмотрел Ринцвинду прямо в глаза. «Чувствую, тут какую-то уловку», — сказал Ринцвинд, понимая, что проиграл. «Если хочешь, я официально пропишу все в виде поправки», — улыбнулся Патриций.